«Был у нас вечер. Для солдатиков из нашего лазарета представляли. И чего ж Катечка со своими короводчиками надумала? Иван-крестителя в колодце представляли. Его будто в темницу Ирод-царь посадил в колодец. А Катечка царицу-поганку представляла, как она царя завлекала. Чуть что не и плясала, все у Ирода добивалась отруби ему голову за любовь. Страшно барыне лететь было. Над цветым прямо издевались» да еще и под музыку. И клюквы надавили, похоже, чтоб на кровь было. Как ей святую главу на серебряном блюде подали. Мы с Аксюшей и еще набралось со двора народу глядим из прихожей. Да чего же-то такое делают, то Да как так попускают? Пришел черный, а громадный, с косарем, по самые пузо голый, и несет ей главу на блюде. Из глины они слепили, и кровь, Будто с блюда капает, прямо Катечке на кисейку, и голую ее ногу видно. Стала она на голову глядеть, хохотать. Стук! Позади меня опал что-то. Я так и вздрогнула. А эта иконка из уголка упала, в прихожей, которая висела, от жильцов осталась. Надвое и раскололась. Не сказала я своим, что их расстраивать знаю к худу. И Аксюш тоже: Ой, нехорошо, как, купикой Нику. Связала потом иконку, повесила. Лика на ней уж не видно было старенькое, а словно Никола угодник батюшка по облику. И со двора, которые были, стали уходить. И говорят, как нехорошо. Кончили они представлять, барней спрашивает, понравилось ли. А они всегда деликатные, с господами говорят «благодарим» покорно, хорошо представляли, ничего, и пошли к себе. Мне солдатика говорит, совсем молодой мальчишка. А он от божественного начитан был, хорошего семейства. Вот он и говорит, бабушкой меня звал. Зачем бабушка, господа, такое показывают? Это грех. Про святого человека Господа крестил, а она от него словно нехорошего добивалась, соблазняла, Иван-креститель это и так нехорошо, и воет. Мальчишка, а понял, что нехорошо, и постарше еще пеняли. Чего бы повеселее показали, а то, как голову святому отрубили. Этого мы на войне в досталь нагляделись. Так мне с того вечера скучно стало. Думалось все, так это не пройдет. И на другой день Васенька Катечке предложение и сделал.